Артём – каменист и счастье тех глава первая. Грязный кабак приютился на окраине города, в месте, менее всего приспособленном для размещения заведений развлекательного характера. С одной стороны, к его территории примыкал далеко не элитный поселок, застроенный догнивающими свой век одноэтажными халупами. С другой, за бетонными стенами виднелись обшарпанные здания промзоны. Ресторану попытались придать максимально возможный аляповато-безвкусный вид, но даже это не сделало пустырь, некогда здесь располагавшийся, менее унылым. В эту композицию прекрасно бы вписался крематорий или хотя бы картофельный склад, но не шалман с живой музыкой и зажигательными экзотическими танцами. Влад, уже не первый раз наблюдавший за этим убогим заведением, так и не понял, в чем причина его притягательности для состоятельной публики. Добираться сюда неудобно, место, прямо скажем, несимпатичное. Преимуществ перед другими ресторанами куда более доступными, незаметно. Вероятно, он не все знает, ведь должны быть причины, по которым стоянка хронически забита недешевыми машинами, клиенты снуют туда-сюда, причем вид у кавалеров предельно платежеспособный. Дамы, правда, попадаются разные, но даже откровенных шалав подобрали не возле стоянки для дальнобойщиков. Совсем уж дешевых не замечал ни разу. Хотя в заведениях, которые он предпочитал, подобную публику вообще не встретишь. Впрочем, Владу было глубоко наплевать на способы, которыми сюда заманивали клиентов. С его точки зрения, главным минусом ресторана была удаленность от мест массового скопления прознашатающейся публики. Другими словами, скрыться в толпе здесь не удастся. Поселок в сотне шагов, что слишком далеко для замысла. К тому же, среди покосившихся заборов и таких же кривых развалюх, Он в своем дорогом черном пальто, блестящих ботинках и брюках, выглаженных так, что острелки можно резать копченую колбасу, будет выглядеть столь же естественно, как павлин в нечищенном свинарнике. То же самое можно сказать и по поводу идеи затеряться на фоне серых бетонных стен промзоны. Когда он понял, что объект направляется к хорошо знакомому ресторану, сразу решил – пора. Проблема лишь одна – за ним не успеть. Даже смерть двух человек не научила мерзавца ездить, как порядочные люди. Ограничение скорости для него не более чем абстрактное понятие. Влад водил неплохо, вот только его колымага для гонок не предназначена. Медленно разгоняется, большой радиус разворота. В принципе, держать объект на виду попытаться можно, но вот выглядеть это будет подозрительно. А ведь гаденыш в одиночку не ездит всегда прикоренастом пареньке, исполняющем роль и слуги, и товарища одновременно. Но на самом деле паренек занят охраной хозяина. Отец последнего после всего случившегося усилил меры безопасности, хотя, возможно, просто попытался хоть как-то взять под контроль не знающего меры сынка. Если и так, то ничего хорошего не получилось. охранник объект держал в подчеркнутых рамках существа подчиненного обязанного выполнять все прихоти владельца. Но его навыки сбрасывать со счета не следует. Заметить преследующий по пятам автомобиль может и дилетант. Значит, отстаем и подъезжаем позже. Гораздо позже. Объект никогда менее часа в ресторане не проводит. Статистика невеликая, собранная по результатам всего лишь трех наблюдений. Все эти разы Влад следил за входом со стороны железнодорожной насыпи, изображая рабочего путейца для чего надевал оранжевый жилет. Опасаться разоблачения не стоило. Ветка давно не использовалась, рельсы покрыл слой матерой ржавчины. Никто, кроме бродячих собак, здесь не прогуливался. Зато вид сверху открывался замечательный. И человек, не страдающий близорукостью, мог легко различать лица входящих и выходящих. Иллюминация возле входа великолепная, и сумерки осеннего вечера не помеха. Близорукостью Влад не страдал. Он вообще был парнем крепким, болезни обходили его стороной. Если и было на что жаловаться, то на упрямый характер, из-за него все проблемы. Вот и сегодня, вместо того, чтобы заняться тем, что делают многие нормальные люди по пятницам, а именно напиться до поросячьего визга, он сидит в машине с включенными аварийными огнями, при этом одет крайне неудобно, не любит подобное тряпье но под пальто можно много чего спрятать. Это перевешивало антипатию. Охрана у ресторана имелась, и она не только просиживала зад, иногда всерьез занималась работой. Вот и сейчас автомобиль, остановившийся у обочины возле въезда на стоянку, недолго оставался без внимания. Подошли сразу двое, наклонились к опускающемуся ветровому стеклу. Оценив приличную одежду парня, плохо сочетающуюся со старой машиной, Чуть поумерили суровость во взглядах и вежливо поинтересовались, почему он здесь остановился и мигает, как новогодняя елка. Влад также вежливо ответил, что Таранта сломался, скорее всего, по причине дряхлости, и теперь приходится ждать вызванную техпомощь, которая, как и все в этой интересной стране, по пятницам работает втрое медленнее. Оба также считали, что день недели не может не сказываться на скорости обслуживания и еще больше расслабились, когда он посетовал, что драндулет не его, дескать, перегоняет на дачу к отцу старье, купленное за копейки. Охранники согласились, что машина и впрямь, старье ветхозаветная Посоветовали, если что, дожидаться такси за рюмкой в ресторане и удалились с важным видом. Ничего подозрительного в ситуации не усмотрели. Может, ресторан непростой, но на крепость не похож. По-настоящему серьезным ребятам таких сомнительных ответов было бы недостаточно. Влад не был профессионалом, но даже его скромных познаний хватило, чтобы понять, второй раз здесь светиться не стоит. Если ничего не получится, придется делать вторую попытку уже в другом месте. Охранники, какие бы разгильдяя они ни были, запомнят и машину, и владельца. Вряд ли поверят в очередную поломку и в папу, которому раз за разом пригоняют на дачу одну и ту же Колымагу. Никакой дачи не было. Отца у Влада тоже. Родителей он помнил плохо. Погибли, севни на тот самолет, когда сынишке исполнилось семь лет. Там же, среди обломков, остались его старшие сестры. Воспитывался он поначалу одной бабушкой, затем после ее смерти второй. Когда и ту похоронил, остался совсем один, дальняя родня не в счет. Женское воспитание его не избаловало, так что одиночество в тягость не стало. И было так до того самого дня, когда в его жизнь вошла она. Любовь была не из тех, про которые говорят с первого взгляда. Когда он понял, как дорога она для него, немало сил потратил, чтобы добиться встречного чувства. И вот тогда, на пике упоительного ощущения оставшегося позади одиночества, В его жизнь вмешалась та, что с малых лет не оставляла его без присмотра. Смерть. На этот раз Костлявая приняла облик сынка серьезного папаши, лоботряса, обожающего дорогие тачки и быструю езду. Пьян был под наркотой или просто не справился с управлением на скорости 170 в месте, где разрешено не более 60, уже не имеет значения. То, что отец любимой отделался тяжелыми травмами, тоже не имеет значения. Важно ли то, что она умерла. В то время Влад был гораздо наивнее и верил, что суд, если не вернет ее, то хотя бы накажет мерзавца, это совершившего. Но дальнейшее повергло его в шок. Откуда ни возьмись, появились непонятные люди с пеной у рта, доказывающие, что она была дрянью, наркоманкой, проституткой, и родители вечно вытаскивали ее из грязных шалманов, волоча, упирающуюся по темным улицам свидетели того, что она в тот раз вырвалась и, спьяну не рассчитав, рухнула на бампер проезжавшего автомобиля, тоже нашлись. Нашлись и те, кто видел вопиющее. Отец, невзирая на травмы, полученные при попытке остановить дочь, расчетливо притащил ее тело к пешеходному переходу, дабы создать видимость того, что наезд произошел именно там. Когда мать любимой, пряча глаза, тихо сказала ему, что родители обидчика через адвокатов – Передали крупную сумму денег и уговорили договориться полюбовно, без судебной тяжбы. Ведь мужа надо лечить, а это очень дорого, им не посредством Влад наконец понял, за дело придется браться самому. Обидно, что в стране все так скверно, но разве это может помешать тому, кто настроен серьезно? Государство, в котором он проживал, высоко ценило жизнь и здоровье преступников, покушавшихся на аналогичные ценности граждан, добавляя к списку материальные. По этой причине простым людям категорически запрещалось иметь боевое оружие. Что касается небоевого, то носить его и применять не рекомендовалось. Себе же дороже выйдет, если покалечишь или убьешь нападавшего на тебя бандита. Но это Влада не смущало. Как законопослушный гражданин он обратился к участковому за необходимой справкой. Ввиду того, что светлое имя Влада никто не удосужился опорочить, Милиционер легко подмахнул стандартную справку – не хулиганил, не привлекался, пьяный у подъезда, не замечался. Медосмотр, аналогичный тому, который пришлось проходить для получения водительских прав, тоже прошел без проблем. У наркологов и психиатров Влад на учете не состоял, и это также было зафиксировано. С полученными справками и сделанными фотографиями он пошел в райотдел и вскоре обзавелся бумажкой, ради которой все и затевалось – после чего осталось лишь посетить специализированный магазин, оставив там сумму, серьезно проредившую его скромные студенческие сбережения. После всех этих перипетий Влад стал обладателем четырехзарядного помпового дробовика 12 калибра. От знатоков он знал, что заряд картечи с подобного оружия грозит такими проблемами для здоровья, что если бы был выбор, то лучше уж предпочесть автоматную пулю или даже две. Очень удобная вещь. В случае промаха первым выстрелом останется еще три. Как раз то, что надо начинающему киллеру. В своих талантах, как стрелка, Влад сомневался. Дальше потянулись насыщенные дни. Он, забросив учебу, следил за человеком, чье имя даже мысленно брезговал называть. К тому же это был не человек, дичь тупая, не понимающая, что охотник уже рядом. Иногда Влад выезжал за город или ходил в тир практиковаться в стрельбе. Не забывал и про спортзал. Тело необходимо держать в форме. скромное сбережения таяли, обеспокоенные сокурсники надоели звонками. Деньги после всего, что произойдет, вряд ли в скором времени ему понадобятся. А доучиться не получится. Все, что ему теперь нужно, в тот самый день иметь четыре патрона. Сейчас в трубчатом магазине «Ружья и карманах» Покоилось 29 красных пластиковых цилиндриков с латунными донцами. Если все случится сегодня, как минимум 25 лишних останется. Вряд ли дело дойдет до перезарядки. Развернув зеркало заднего вида, он мог, не поворачивая голову, наблюдать за массивным черным автомобилем, к которому рано или поздно выйдут объект и его охранник. Новенькая техника, тяжелая, надежная, стремительная, будто создана специально для убийства. Придется немного поработать, чтобы тот, кто обычно сидит за ее рулем, больше ни у кого ничего не отнял. Двери ресторана распахнулись, чтобы выпустить очередную подгулявшую парочку. Мужика лет сорока пяти с хорошо развитым пивным брюшком и вторым подбородком в компании с глупо хихикающей девицей, по возрасту годящейся ему в младшей дочери. Оба были заметно пьяны и не собирались останавливаться на достигнутом. Влад их уже встречал и знал, что хоть они на своей машине, но за руль сядет вызванный человек. Подумал, что хозяин авто в любом случае не совсем пропавший человек. Если в таком состоянии пользуется услугой трезвый водитель. Работников этой службы он здесь замечал уже не раз. Хлебное для них место. На этот раз объект пробыл в ресторане 1 час 40 минут. Влада не колотило от нетерпения или страха, но он уже начал опасаться, что охрана сочтет подозрительным столь долгое отсутствие этих помощи, а разбирательство в такой момент ему ни к чему. Существо, которое он избегал называть по имени, выглядело как его ровесник, но в остальном разительно отличалось от Влада. Омерзительный тип лет двадцати, двадцати двух, невысокий, худощавого телосложения, с острым лицом хорька, вечно суетливыми движениями. Темнеет осенью рано, и сейчас в электрическом полумраке хорошо выделялось белое пятно экстравагантной прически. Волосы были радикально обесвечены. Встав на пороге, объект что-то взволнованно тараторил в лицо своему телохранителю, не забывая при этом размахивать тонкими руками, изгибая запястье таким образом, что издали конечности приобретали вид щупальцев из старосортного фильма «Ужасов». Влад понял. Момент настал. И вот тогда впервые в душе похолодело. Желудок будто холодным свинцом налился, норовя переместиться в область пяток. До жути страшно убивать человека, пусть и ненавистного, если никогда ничем подобным не занимался и заниматься не собирался. Тело стало чужим, с трудом послушалось, выбралось из машины. Не закрывая дверцу, Влад направился к огням ресторана. Там как раз имелась диспозиция, телохранитель... Выслушав долгую речь хозяина, развернулся, скрылся в недрах помещения, ему на смену появилась вульгарного вида девица с миллиардом завитушек на распущенных волосах. Глупо похохатывая, как это принято здесь почти у всех, она повисла на руке у без одной минуты покойника, позволив повести себя к машине. Тот, не обольщаясь по поводу причин ее симпатии к себе, на ходу брезгливо скривился и многообещающе, чтобы вся стоянка слышала, слащаво протянул. «Ты еще даже не представляешь, с чего будешь затягивать первую дорожку!» Влад, неспешно шагая встречным курсом, распахнул полы, предусмотрено расстегнутого пальто, взялся за ружье. Приклад откидывать не стал и без того не промахнется. Потянул подвижное цевье на себя, затем плавно вернул на место. Механизм при этом шумно лязгнул, но тревога не поднялась, парочка не обратила на странный звук ни малейшего внимания». Дробовик Влад удерживал одной рукой, будто пистолет, но благодаря физическим данным это не представляло для него трудности. Белобрысый был не вполне трезв, но все же что-то его насторожило. Или интуиция, или до затуманенного мозга дошла наконец информация о подозрительном металлическом звуке. Оторвав кислый взгляд от своей размалеванной спутницы, он увидел перед собой широкоплечиво детину ростом без малого в два метра одетого словно гробовщик при исполнении. К тому же грубое, будто каменное лицо не обещало ничего хорошего. И память тут же услужливо напомнила объекту, что он уже встречал этого кинг тот таким же немигающим взглядом пялился на него из негодующей толпы, собравшейся в тот раз, когда поганые менты привезли его на место, где он разбил машину из-за тупой курицы и ее дегенеративного папаши. Он тогда закатил отцу знатный скандал, требуя, чтобы его избавили от спектаклей для тупого быдла. Затуманенный взгляд отказался замечать тяжелое оружие, которое этот здоровяк держал будто игрушечный пистолет одной рукой. Но в голове все равно не могла не прозвенеть тревога, и объект проклял себя за то, что заставил охранника вернуться назад за текилой. В подобной ситуации его было бы лучше держать рядом. Но почему такая невезуха? Неужели не мог обойтись без этого пойла, в котором мексиканцы сперва моют ноги и лишь потом разливают по бутылкам? Перед кем он расстарался? Перед этой шлюхой? Да она и стакана пива не стоит. Михаил. Спокойно, вежливо и даже почти благожелательно произнес богатырь, ухитрившись при этом скривиться столь брезгливо, будто не имя произнес, а съел живого таракана. «Ну я...» Опасливо ответил почти покойник и, устыдившись своей неуверенности, агрессивно вскинулся. «Тебе чё надо, а?» «Суд будет», — уверенно заявил Влад, поднимая ружьё. Двенадцатый калибр — штука внушительная, и отдача толкнула ещё как. Только тут до Влада дошло, что он позабыл про все тренировки и пользуется всего одной рукой вместо полагающихся двух. Впрочем, к картечи было без разницы. Заряд, не успев разлететься на считанных шагах дистанции, — скучно угодил в правый бок напротив печени. Белобрыса стал еще более светлым за счет мгновенно побелевшего лица и, согнувшись в три погибели, завалился на колени, обхватывая живот. Девица молниеносто, растерявшая веселость, смешно размахивая вскинутыми руками, помчалась прочь, то и дело едва не падая на подворачивающихся каблуках. При этом она почему-то помалкивала, что удивляла, Влад считал, что женщины в такой ситуации просто обязаны визжать, как недорезанные поросята. Ну вот и все. Он сделал то, ради чего жил последние недели. Впрочем, не совсем. Мерзавец не умирал. Так и замер на коленях, издавая еле слышимые сипящие звуки. Такой хлипкий на вид, но продолжает жить с полным зарядом картечи в теле. Скорее всего, долго не протянет. Но Влад перешел сюда не для того, чтобы заигрывать с чужой судьбой. Если он что-то делает, то всегда основательно. Навести ружье, передернуть цевье. Белобрысы пытается поднять голову, пускает кровавые слюни, таращись уже мертвым взглядом. Но разве потратить еще один патрон? Пусть даже это будет актом милосердия. владний мучи сюда пришел, а карать. После второго выстрела лицо приговоренного разлетелось кровавыми брызгами. И опрокинувшись на спину, белобрысы затих. Вот теперь точно все. Готовясь к своему деянию, Влад перечитал немало юридической литературы и знал, что за одиночную, наживую рану, скорее всего, получит меньше, чем за множественное. Аналогично с пылевыми ранениями. Но к чему об этом думать сейчас? Разве водятся в природе столь наивные прокуроры, которые поверят, что он много дней следил за жертвой, тщательно подготовился, прошел тягомочину с приобретением оружия, после чего прикончил недруга одним единственным случайным выстрелом, находясь при этом в состоянии аффекта. Нет, это будет расценено как предумышленное убийство со всеми вытекающими последствиями. Состоится суд, суд над ним. Это будет интересный суд. Такой случай мимо внимания широких масс не пройдет. Тем более Влад об этом позаботился. Заранее приготовил пачку писем, оставив их у верного сокурсника. Тот хоть и раздолбай, Но обязательно отправит. Он уничтожил тварь физически. А суд станет моральной казнью подонка. Влад за свое бороться умеет. Ну а что насчет зоны? От тюрьмы не зарекайся. Сесть он не боится. Совершил преступление, отвечай. Это хорошее правило. Жаль только, что не для всех оно работает. Девица наконец завизжала, как та самая недорезанная свинья. Влад, стоя над телом, начал раздумывать над дилеммой бросить оружие или оставить. Как-то не удосужился заранее подумать порядок сдачи в руки правоохранительных органов. Они вроде сами прикажут. Или, как там полагается, при задержании. От размышлений отвлек отрывистый треск выстрела. Рядом звонко хлестнуло по металлу и стошно взвыла автомобильная сигнализация. Повернув голову в сторону ресторана, Влад увидел на пороге телохранителя. Тот, несмотря на потерю тела за которым должен был присматривать продолжал выполнять профессиональные обязанности держа пистолет двумя руками тщательно целился стараясь не совершить второй промах влад инстинктивно шагнул за тонкий фонарный столб раздраженно скороговоркой прокричав перестань стрелять все он мертв я никого не трону ждем ментов я сдамся вновь треснула совсем не похоже на бахаание дробовика Пуля со звоном срикошетила от столба, ударив в другую машину, тоже залившуюся перезвоном. Охранники ресторана даже не подумали выглядывать на шум. Видимо, не были вооружены, да и зарплата вряд ли из тех, за которую следует лезть на абразуры. А этот будто взбесился. Третья пуля избежала встречи со столбом, зато пронеслась так близко, что взъерошила волосы над правым ухом. Более того, не встречая отпора, охранник окончательно обнаглел и пошел в атаку, сокращая дистанцию для уверенного поражения. Влад внезапно понял. Если это допустить, никакого суда не будет. И тогда все зря. Но и желания убивать этого в общем-то ни в чем ни виноватого человека не было. Это лишнее. Не затем он все затевал, чтобы оставить гору посторонних трупов. Высунувшись из-за столба, Влад выстрелил, целясь куда-то в район лодыжек охранника. От таких ран он вряд ли умрет, но прытье должно поубавиться. Увы, промах. Зато ответный выстрел прошил полу его пальто. Хреновое дело, противник все ближе. И ловкий какой, зигзагами движется, причем непредсказуемыми. Второй выстрел тоже ушел впустую. Картечь рикошет об асфальт вызвала истерику еще у одной машины. Девица ухитрялась орать ничуть не тише. От такого щетверенного воя впору было рехнуться. Влад считать умел и впустую передергивать затвор не стал. патронов в магазине больше не было. Вот и пригодятся теперь запасные. А ведь не думал о таком варианте. Непонятно, зачем взял. Из-за привычки все делать основательно. Перезарядка дело не хитрое, но не такое быстрое, чтобы совершить ее». Как бы ни хотелось Владу быть взятым на месте преступления, гордо стоящим над телом преступника, которого не смогло покарать государственное правосудие, но и погибать в его планы тоже не входило. Остается одно – отступать. Пригнувшись, он рванул в щель между тесно припаркованными машинами. Новый выстрел вызвал возмущение сигнализации у той, что слева, а неосторожное движение локтем сбесило правую. Хоровой лай поселковых собак – дружно решивших поддержать неожиданный переполох, Влад за этим шумом уже не расслышал. Если охранник старается ради зарплаты, то выплачивают ее мешками, никак не меньше. Именно такая мысль посетила Влада, когда он бежал мимо бетонного забора, напрягая спину в ожидании свинцового подарка. Преследователь отставал, но не слишком. Оба успели обменяться еще несколькими выстрелами, тоже без заметного результата. Владу приходилось осторожничать, боялся задеть противника всерьез, а тот, поняв это, уже почти не опасался, но при этом постоянно мазал. Наверное, это был не его день. Пули пролетали в опасной близости, уже два раза повредили пальто, но не оставили на теле ни царапины. Слева открылся темный проход, стиснутый такими же мрачными бетонными стенами. Свет одинокого прожектора, бьющего с крыши производственного здания, туда не доставал. И, следовательно, охранник не сможет разглядеть там беглеца, что и привлекало. Забежав за угол, Влад уже второй раз перезаряжал ружье, прокричал «Да отвяжись ты! Я вообще не собирался в тебя стрелять! Мне нужен был только этот козел! Он убил мою невесту! За это и сам подох! Приедут менты, и я им сдамся! Уймись!» «Чего? Какие менты?» Охранник впервые не снизошел до ответа не будет никаких ментов ты баклан печальный берега попутал и мы это мигом поправим я уже кому надо звякнул на ходу сейчас обложим тебя а потом прикопаем у забора тут заборов дофига денек выдался нервный и следующий выстрел влад сделал в состоянии того самого аффекта разозленный скорее даже взбешенный высунулся из за угла Навел ствол на прекрасно освещенную фигуру противника, мчащегося по проулку между двумя стенами промышленных предприятий, выстрелил, уже не заботясь о сохранности чужой жизни. Расслабившийся охранник бежал без уверток. А в этот момент и вовсе остановился, прицелился, тоже успел нажать на спусковой крючок, вот только пистолет в данной ситуации безнадежно проигрывал. Картечь, успев широко разлететься на такой дистанции, прошлась по обеим ногам и животу. Угрозы сменились криками боли, преследователь упал, выронив оружие. А Влад, развернувшись, быстро зашагал прочь. Он не знал, что будет дальше, но оставаться возле подранка – не лучшая идея. Если тот не обманул, и сюда действительно уже спешат такие же настойчивые ребята, надо поскорее уносить ноги с этими товарищами до милиции, и тем более сюда вряд ли доживешь.